Глава 13 Проснулся я от назойливого стука в дверь, поднимаюсь и вспоминаю, что мне приснилось. Ада, зачем ты так со мной?» Спрашиваю я и ИИ, пытаясь забыть гипернакачанных мужчин и стенды, которых они призывали. «А что не так? Ты же вроде там и друга себе нашел. Как там его? Джозеф Джо?» «Смешно тебе?» – перебил я Андромеду. «А я ведь просил полегче». «Вообще, да, было немного забавно», — усмехнулась ИИ. -И. Я тяжело вздыхаю и, подойдя к двери, открываю ее. «Приветствую!» На пороге стоял гоблин, который вчера устраивал мне экскурсию. «Хозяин болот хотел бы видеть вас и мастера Оретто в ближайшее время у себя», — произнес зеленокожий коротышка, глядя на меня снизу и вверх. «Хорошо, идем», — отвечаю я ему и выхожу из комнаты. Спустившись вниз, мы зашли за амазонкой. Заодно с нами увязался еще и эльф, которому порядком надоело сидеть в четырех стенах, в отличие от кайтарца. Ему, видимо, вообще все происходящее было до фонаря. — Хорошо, что вы меня взяли. Я там с ума сходил, — произнес эльф, когда мы оказались снаружи. — Чем компания «Аретто» тебя не устроила? — усмехнулся я, переводя взгляд с длинноухого на амазонку. Она со мной не особо-то и разговаривает, хмуро произнес эльф. Почему? Этот вопрос был адресован уже Аретто. Недолюбливает она эльфов почему-то, ответил за нее Алантир. Да? Удивленно поинтересовался увоительница. А в обиду тебе будет сказано, Амазонка посмотрела на лучника, но я недолюбливаю эльфов. Не думал, что ты расистка. Усмехнувшись, произнес я. «У всех есть изъяны, я не исключение», – пожала плечами Аретто. Мы подошли к дому Тибрана. «Хозяин вас ждет», – произнес гоблин, с трудом открыв перед нами двери. «Прошу, за мной». Зеленокожий коротышка, быстро перебирая своими мелкими ножками, устремился на второй этаж, туда, где у местного правителя располагался кабинет. Поднимаемся наверх вслед за ним. Рад вас видеть, поздоровался с нами Тибран, когда мы зашли в кабинет. О, вы с собой еще и друга привели. Хозяин Болот посмотрел на эльфа и приветливо улыбнулся. Он сказал, что ему надоело сидеть в четырех стенах, ответил я хозяину Болот. Плюс я подумал, что тебе будет интересно с ним пообщаться. Разумеется, ответил Тибран. «Когда ты последний раз был в Вечном Лесу?» «Лет семьдесят назад», – пожав плечами, ответил Алантир. «Немалый срок». «Были на то причины», – Длинноухий грустно улыбнулся. «Понятно. В любом случае, я рад видеть представителя одной из древнейших рас в своих владениях». Улыбка Тибрана стала еще шире. «Так, а теперь к делу. Позвал я вас не просто так. Во-первых, я хотел сообщить вам хорошую новость. Теперь по моим владениям вы можете ходить, не боясь, что вас харчат. На прошедшем собрании глав и старейшин всех общин, живущих на болотах, я доходчиво объяснил, что будет с каждым, кто попытается вам навредить. Поэтому можете спокойно ходить по моим владениям, не боясь, что вам навредят», сказал Тибран и задумался. «Хотя по ночам я все равно не советовал бы вам высовываться из гостиницы». «Можно вопрос?» – спросил эльф. «Разумеется, подобные вещи можно и не спрашивать. Зачем вам гостиница?» «Как зачем? На случай гостей, таких как вы, например». «А до нас в гостинице уже кто-нибудь жил?» Разумеется, вообще я часто принимаю у себя гостей. Обычно это случается по моему приглашению, а не тем способом, которым попали вы. Понятно, ответил эльф и о чем-то задумался. Тибран, а что в итоге случилось с ящеролюдами и кариптами? спросил я. Тела предателей я отдал на корм троллям и скорхам, ответил хозяин болот и усмехнулся. А что касается их общин, «Я пока не решил, что с ними делать. В том, что они не рассказали мне, что их сородичи захотели устроить государственный переворот, они, конечно, виновны, но и убить их всех я не могу. Община ящера-людов самая большая на болоте. По последним подсчетам их уже больше тысячи, причем самцов гораздо больше, чем самок». «Ящеролюды – прирожденные охотники, и в этом ремесле им мало равных. Особенно хорошо они охотятся как раз на болотах и джунглях, поэтому без них прокормить остальных будет практически нереально. Я бы, может, и простил их, но если я так поступлю, другие общины будут думать, что я отношусь к ящеролюдам лучше, чем к остальным, и, разумеется, это повлечет за собой последствия». «Как все сложно!» Почесав затылок, ответил я. «И не говори». Тебран улыбнулся. «А, да, чуть не забыл. У меня есть для тебя хорошее предложение. Я собираюсь устроить охоту в джунглях, и если тебя это интересует, ты можешь отправиться вместе с моими охотниками за шкурами ящеров-тиранов. Тебе это интересно?» Я задумался. С одной стороны, это было очень опасно. Я видел, на что способна зверушка Тибрана, и встретиться с такой один на один мне бы не хотелось. С другой стороны, за убийство подобных тварей наверняка давали кучу опыта, и упускать такую возможность было нельзя. Плюс их шкуры очень ценные. «Я согласен», — ответил я. «Я тоже хочу принять в этом участие». А Ретто даже поднялась со стула. «Я бы тоже не отказался», – спокойно произнес эльф. Хм... Хозяин болот почесал затылок. «Никого из вас не хочу обидеть, но один из вас точно должен остаться здесь». Хозяин болот посмотрел сначала на Аретто, а потом перевел взгляд на эльфа. «Как я уже говорил, давненько у меня не было гостей из внешнего мира, и мне хотелось бы узнать, что там вообще происходит. Чтобы никого из вас не обидеть, право выбора оставляю за вами». Тибран улыбнулся и, взяв со стола колокольчик, позвонил в него. «Вина и закусок», — приказал он гоблину, который тут же появился на пороге после его звонка. Когда зеленокожий малец скрылся за дверью, Тибран продолжил. «На всякий случай, предупрежу, даже несмотря на то, что охоту на ящеров-тиранов мы устраиваем уже не первый раз, не было ни единого раза, чтобы все охотники возвращались обратно. Джунгли, куда вы отправитесь, очень опасное и непредсказуемое место. Если вы думаете, что опасность для вас представляют только существа типа ректара, то сильно ошибаетесь. Джунгли просто кишат опасными тварями как большого, так и малого размера» поэтому лишний раз подумайте, стоит ли игра свечь. «А можете назвать цель охоты?» – спросил Алантир. «Мясо, шкуры, редкие растения и плоды», – спокойно ответил Тибран. «Я так понимаю, большая часть всего этого на продажу?» – поинтересовалась Аретто разумеется в моих владениях нет единой валюты но это не значит что мне не нужно золото для развития моих владений требуется очень много ресурсов которых в болотах днем с огнем не сыскать и вот тут то вход идет золото ты имеешь в виду металл спросил эльф не только древесина ремесленные инструменты предметы быта и так далее древесина но ты же говорил что твои нелюди ее и так добывают Удивленно произнесла Амазонка. «Не в таких больших количествах. Я попрошу кого-нибудь устроить вам экскурсию по моим владениям, и вы сами все поймете», – ответил хозяин болот и улыбнулся. «Я уже был», – на всякий случай уточнил я. «Я знаю, в моих землях редко что-то происходит без моего ведома», – произнес Тибран и задумался. «Хотя последний бунт утверждает обратное». Мужчина тяжело вздохнул. «В любом случае, я рад, что все закончилось хорошо и никто не пострадал». Он посмотрел на меня. «Сильно не пострадал», на всякий случай уточнил он. «Меня быстро залатали, плюс на мне все быстро заживает», – ответил я. «Не как на троллях, разумеется, но быстро». «Тролли вообще отдельный разговор». «Я видел, как одного из них жрали живьем, а он продолжал регенерировать и бить тварь, решившую его съесть. Кстати, этим троллем был Лунг, Лу а монстр, пытавшийся его схорчить, — мамашка Ректара». «Ректара?» — переспросил эльф. «А, так ты же его еще не видел. Это мой домашний питомец. Как-нибудь я тебе его покажу». На лице хозяина болот появилась лукавая улыбка. Не советую тебе тогда много есть перед этим, усмехнулась Аретто. Это еще почему? Недоуменно поинтересовался Алантир. Слишком много из штанов тогда придется вытряхивать, пошутил я, и все, кроме длинноухого, засмеялись. Оставшийся вечер мы провели, общаясь друг с другом и попивая хорошее вино с экзотическими закусками, приготовленные поваром Тибрана, который был гоблином. В итоге вышли мы от него, когда на улице была глубокая ночь. «Что решите по поводу охоты?» – спросил я друзей по дороге в гостиницу. «Я уступлю место даме», – немного заплетающимся языком произнес лучник. Струсил? Тут же отреагировала Амазонка. Все, кто ваши породы, трусы, ик, добавила Аретто. Если мой народ трусы, то вы жуткие страхолюдины. Что? Повтори! Страхолюдины! Громко произнес эльф по слогам. Я едва успел поймать Аретто, прежде чем она успела врезать эльфу. Так, успокоились. Грозным тоном произнес я, держа брыкающуюся амазонку руками. «Да я ему сейчас уши оторву! Отпусти меня!» Девушка попыталась вырваться, но я еще сильнее обхватил ее руками. «Это кто еще кому что оторвет?» Подливал масло в огонь Алантир. «Кинг, пусти! Я ему сейчас... И... Кинг, слышишь меня?» «Да, отпускай! Я могу за себя постоять!» Не унимался эльф. «Так, а ну, хватит!» – произнес я. «Завтра на трезвую голову все решите, а сейчас спать. Или хотите, чтобы я вас отрезвил, окунув головой в болотную жижу? Сами знаете, я могу, и силы справиться с вами обоими мне хватит!» – грозно произнес я и посмотрел сначала на амазонку, а потом и на длинноухого лучника. Ребята замолчали и ничего не стали отвечать, а просто молча поплелись в гостиницу под моим чутким присмотром. «Сегодня будешь ночевать у меня», — сказал я Оретто, когда мы оказались в пункте назначения. Хоть они и выглядели так, будто бы успокоились, напряжение, исходящее от их аур, так и витало в воздухе, поэтому я решил не рисковать. Но никаких «но». Перебил я начавшую припираться Аретто. «Ничего я с тобой делать не намерен, но и оставлять вас в одной комнате слишком опасно. Хотя я задумался. Ко мне может пойти и Алантир. В принципе, разница особо никакой. Главное, чтобы вы не оставались в одной комнате». «Мне все равно». Длинноухий пожал плечами. «Нет уж, я Кинга больше знаю. Хик я и пойду» заявила подвыпившая Аретто и толкнула входную дверь. Эльф усмехнулся, но спорить не стал. «Ладно, увидимся завтра», – произнес он и, шатаясь, побрел в сторону своей комнаты. «Идем», – говорю я Аретто и вместе с ней отправляюсь в свою комнату. Как только мы оказались у меня, и голова Аретто коснулась подушки, она сразу же уснула. В отличие от нее, я был абсолютно трезвый, ибо алкоголь на меня практически не действовал и давал лишь чувство легкой расслабленности. «Ну что, еще раз попробуем?» – спросил я Андромеду. «Попробуем, твоя магическая энергия практически восстановилась», – ответила мне ИИ. «Тогда начинаю». Я закрываю глаза и, сев на пол, облокачиваюсь спиной на стену. Делаю несколько глубоких вдохов и выдохов и, сконцентрировавшись, пытаюсь нащупать свой магический сосуд. Первое время ничего не происходит. Самое интересное, что даже астральное тело не спешило покидать физическое, и это немного настораживало. Заглядываю внутрь себя и пытаюсь представить свою магическую энергию в виде какого-нибудь сосуда. Проходит минута, вторая, третья, и я вдруг понимаю, что перед моими глазами начинает проявляться нечто напоминающее кувшин. С каждой секундой его очертания становятся все четче и четче, и спустя минуту я могу уже различить даже силуэт бычьи морды на его стенке. Внимание! Получен навык. Магический резервуар. Первый уровень. Заветный текст появляется перед моими глазами, и я поднимаю веки. Ну, с первым пунктом моих познаний в магии мы справились, и можно приступать к ее дальнейшему изучению. Но все это завтра. А пока спать.